Радиограмма. Получен сигнал «Три» начальнику отдела капитану товарищу Маркову. Сегодня в 2.30 от группы старшего лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальник смены лейтенант Крабицин. Начальнику отдела подполковнику товарищу Шергину получено сообщение от Рыжего. В отношении меня проведена повторная проверка. До выяснения обстановки прошу на связь со мной не выходить. Об изменении обстановки сообщу. Старший группы капитан Нефедов. Начальнику отдела Аббера полковнику фон Мейеру. В отношении лиц, указанных лесником, проведены контрольные оперативные мероприятия. Сведения подтвердились. Прошу вашей санкции на переход к следующей фазе операции. Заместитель начальника отдела, полковник фон Хорн. Время шло. Я мотался по области, обзаводился связями и делал понемногу небольшие запасы, всяких полезных вещей. В бывшей МТС слесаря выточили мне некоторые... Потребны для ремонта полуторки запчасти. Правда, узнай Хасан, что на нее можно привинтить самодельный ПБС, он был бы немало удивлен и озадачен. Заботясь о его душевном здоровье, я не стал посвящать его в такие тонкости. Во время дружеского застолья с полицаями я разжился у них некоторым количеством патронов к нагану. Но кто ж виноват, что нас всех с пьяну потянуло стрелять по бутылкам? Хорошо, хоть не стали рыбу глушить. Была и такая идея. Но после того, как я утопил в реке гранату, от этой идеи отказались. Долго же я потом за ней нырял. Подполье словно нырнуло в тину. Никакие мои поиски ни к чему хорошему не привели. Нет, кто-то где-то постреливал и расклеивал листовки, но все это происходило где-то в отрыве от меня. С крестом почти не видимся, только на бегу, но иногда удается перекинуться парой слов. Он опять холостякует, его баба куда-то исчезла. Вот он и зовет меня на вечерние посиделки. Его повысили, теперь он какой-то маленький начальник. Имеет в подчинении аж четырех человек. Ну, я пообещал заглянуть и отпраздновать сие события. Время, наконец, замедлило свой бег. И у меня появился чуток свободного времени. Созвонившись с крестом, у него теперь и свой телефон есть, правда, только рабочий, мы договорились вечерком оттянуться. Перед самым комендантским часом крест нагрянул ко мне в гости. Приволок две бутылки шнапса и какой какую закусь. Шнапса у меня не было, но вот по части закуси я его обставил, и существенно. Все равно пришлось догонять самогонкой, и к двум часам мы все отрубились. Холодно, черт! Снег скрипит точно ниже десяти. Но нет худа без добра, Не один я тут мерзну. Я-то ладно, двигаюсь как-никак, А вот вам, ребятки, тоскливо. Шинель немецкая — это вам не русский тулуп. Вот и ходим, руками похлопываем. Погоди, милок, Вот скоро зима всерьез долбанет, Тогда и померзнешь, если доживешь. Так не вынесла душа поэта, Спрятался-таки от ветерка. А мы бочком, бочком. Ага, вот и ворота. Что у нас тут, замок? Виси, дорогой, виси. Ты нам не помеха, нам сюда не надо. Вот и грузовички стоят, Я их сегодня видел уже, грузили их немцы чем-то сильно взрывчатым, и уехали бы. Но вот незадача. Пробило ему оба передних ската. А вечером как чинить? Холодно уже и темно. Только через час и управились. А тут незадача. Орднунг. После двадцати одного часа выезд машин запрещен. Вот и остались они тут до утра. Ничего, хоть поспят в тепле. Где у нас тут кардан? А, вот он, туточки. Так, теперь растяжечку сюда. Цепляем веревочку к кардану. Осторожненько, хорош. А теперь ноги мои, ноги, несите меня. Куда? Домой? Куда же еще? — Дядя Саша, ох, ну что тебе, родной, дай глотнуть. На службу пора. Не слаби ее кучками, че мы такого вчера сожрали? Башка как котел, не помню ни хрена. Я с трудом приподнял голову. Крест стоял около кровати, уже одетый по форме, и теребил меня за руку. «Да все уже, все, встаю!» На улице прилично подморозило. Снег хрустел под ногами. «Ты куда сейчас?» «Да на станцию, вон, и машину уже прислали!» Крест кивнул в сторону подворотни. Там уже стояла старенькая «М»ка. «О, ну так и меня по дороге подвези, а то топай тут по морозу!» А чего там стряслось-то? Да посты дополнительно выставить надо. Сегодня утром эшелон какой-то важный пришел. А, -а, а, ну, это меня не касается. Похрустывая колесами по свежему насту, машина бодренько катилась к станции. Слышь, тронул я креста за рукав, давай наискосок проедем. Там короче будет. Добро? Повернулся он к водителю. — Давай! — Бух! — Бзы! — Там, где только что стояли станционные здания, в небо поднялась стена черного дыма. Над нашей головой со свистом пролетела какая-то железяка. Земля дрогнула, и тяжелая ударная волна вдавила нас в сиденья. Коменданту гарнизона подполковнику Линдерману. Докладываю вам, что в результате произведенного расследования по факту взрыва гарнизонных складов инженерного имущества установлено следующее: первое, проводившаяся за двое суток перед взрывом проверка несения службы солдатами 34-го охранного батальона нарушений не выявила; второе. Проверяющим майором Акселем было указано на недопустимость нарушения правил погруза разгрузочных работ, вследствие чего на погрузочной площадке отмечались случаи нарушения правил погрузки загрузки инженерного имущества, в том числе взрывчатых веществ. Отмечена стоянка автомашин в недопустимой близости от здания отмечены случаи отогревания замерзших двигателей открытым огнем. Третье. Командиру 34-го охранного батальона майору Майерлингу было дано письменное указание об устранении выявленных недостатков. Четвертое. Проведенный осмотр не выявил никаких признаков подготовки диверсий и следов проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц. С учетом вышеизложенного полагаю, что имевший место взрыв являлся трагическим следствием нарушения установленных правил эксплуатации.